Случай из практики. Шейный отдел позвоночника. Перелом. Операция. «Сергей Михайлович...» Услышал я в трубке взволнованный женский голос. «С вами, — говорит тренер сборной Германии по прыжкам на батуте. Наш ведущий спортсмен, Кожек Владимир, получил травму, перелом шейного отдела позвоночника. Я знаю вашу систему. У него отказала левая половина тела. Рука и нога. «Можно его привести в ваш центр?» Конечно, я не отказал. Но шел месяц за месяцем, а больного мне так и не везли. Прошло 4 месяца. И вновь я услышал по телефону ее взволнованный, но уже извиняющийся голос. Она рассказала, что согласно контракту, члены сборной страны должны проходить лечение и реабилитацию в клиниках Германии, а затем Швейцарии. За это время спортсмен перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Ему поставили пластину, соединив три шейных позвонка. Страховка кончилась, а гемипорез остался. Спустя некоторое время они приехали. Я осмотрел спортсмена. Левая сторона тела так и не работала, хотя он передвигался самостоятельно, подволакивая левую ногу. А рука, тоже левая, была согнута в локте, прижата к телу, а пальцы сжаты в кулак. Естественно, за это время мышцы конечностей заметно атрофировались. Диагностика была сложной. Пришлось дополнительно фиксировать его кисть за ручку тренажера, ногу удерживать руками, чтобы не соскочила с валика. Надо сказать, парень все терпел, но так как его рука и нога не чувствовали боли, приходилось очень точно рассчитывать декомпрессионные нагрузки. Нагрузки без осевых воздействий на позвоночник. Со спортсменами, естественно, эти расчеты делать намного легче, чем с детренированными людьми. Их мышцы, даже ослабленные, обладают лучшей структурой, следовательно, хорошо пальпируются и мгновенно адаптируются к каждому новому силовому движению и упражнению. Мы работали с ним ежедневно по два часа. После каждого сеанса обязательная саунатерапия, массаж со специальным гелем, проверенным на Дакаре, и как результат он смог отжаться на маленьких мячах. Причем ноги в выполняемом им упражнении были зафиксированы за верхние блоки. Практически в стойке на руках, разве что большая часть веса тела перенесена через блоки на тренажер. Конечно, для большого спорта он как спортсмен потерян, но как тренер вполне может состояться. Обещал через год приехать на контрольный осмотр. Ни одного нестероидного противовоспалительного препарата за весь курс реабилитации этого спортсмена в нашем центре применено не было.